Ливана убедила себя, что выйти из дворца спустя три дня после похорон ее вынудила скука. В третий и последний день траура она по-прежнему была одета в серое. Ливана убеждала себя, что ей хочется чего-то яркого и красивого. После того, как траур закончится, и все королевство будет приветствовать вступление новой королевы на трон. Она убеждала себя, что для кронации ей нужна новая пара расшитых туфель или, возможно, изящно скрученный шарф на запястье. В ее гардеробе не было ничего подходящего для такого исторического события. Напрасно она придумывала убедительную историю для охранников у платформ с магнитопланами. Никто не остановил ее и не спросил, куда она собирается. АР-4, самый популярный торговый район в Артемизии, Был заполнен членами королевских семей, знатию и слугами, одетыми во все оттенки серого и готовящимися к предстоящим торжествам. Однако никто не узнал Ливану в облике темнокожей богини, высокой и грациозной, с изящной длинной шеей и острыми скулами. Она отказалась от сложной причёски, не желая привлекать внимание от идеальной формы головы и фигуры, созданной чарами. Лишь молчаливые стражники из дворцовой гвардии, следовавшие на уважительном расстоянии, могли выдать ее. Но улица была заполнена людьми, и никто не замечал ни их, ни девушку, за которой они шли. Ливана не обращала внимания на сапожников и швей, шляпницы и ювелиров, художественные галереи и магазины со сладостями. Она прекрасно знала, куда идет. Она считала улицы, которые утром предусмотрительно изучила на голографической карте. Её взгляд привлекла растущая земля, которая повисла на чёрном небе за защитной сферой купола, но скрылась из виду, когда Левана завернуло в симпатичный переулок. Аромат свежесваренного кофе из маленькой кофейни преследовал её, пока она шла мимо оконных ящиков с цветами и каменных резных скамеек. В переулке тоже были люди. Но по сравнению с гудящей главной улицей тут было спокойно. Карта не обманула. Магазин оказался здесь. Над входом висела простая вывеска с изображением иглы с продетой нитью. В витрине лежали разноцветные ткани и пряжа. Завидев магазин, Ливанна поняла, что её желудок скрутило, как только она свернула на эту улицу. Она нервничала. Но кто заставил её нервничать? Жена королевского стражника «Простая белошвейка? Какая нелепость!» Ливана жестом приказала стражникам остаться снаружи, собралась с духом и открыла дверь. Она оказалась в зале, с залитым светом. Хозяйки не оказалось на месте, но вторая дверь была открыта и вела в другое помещение, откуда доносилось жужжание механических станков. Два голографических манекена в углах зала демонстрировали наряды. Нижнее белье, бальные платья, костюмы тройки, вязаные чулки. Каждая вещь была невероятно красивой. Теперь понятно, почему маленький магазинчик в незаметном переулке становился всё популярнее. Ливана обошла небольшой зал. Здесь было много интересного: полки с расшитыми полотенцами, постельным бельём и шторами, шёлковые шарфы, тонкие, словно паутина. Один манекен был одет в корсет, будто полностью сшитый из тонких серебряных нитей и сверкающих драгоценных камней, не столько предмет одежды, сколько украшение. Затем Ливана заметила на стене лоскутный гобелен. Он был таким большим, что мог накрыть почти весь магазин. Ливана сделала шаг назад, чтобы лучше рассмотреть его, и замерла от восхищения. На гобелене была изображена земля и космос. Полотно состояло из обрывков тканей разных форм и размеров, с необработанными краями. Ярко-зеленые леса и суровые коричневые пустыни. Блестящий голубой океан и бархатистое и сине-черное небо, сшитые золотыми нитями. Гобелен покрывала вышивка, причудливый узор и плюща и цветов, изящные спирали и сверкающие звезды. Он мог бы показаться хаотичным и вычурным, на золотую нить, соединявшее все его части, придавала ему сдержанность, делала красивым и безмятежным. Ливана почти ничего не знала о вышивке, но поняла, что каждый стежок был сделан вручную. "Здравствуйте". Ливана вздрогнула от неожиданности и проверила свои чары, прежде чем обернуться. На пороге зала стояла Сольстис Хейл. Она улыбалась, держа в руках пальцы с обрывком белой хлопковой ткани на них. Игла с темно-коричневой нитью была аккуратно воткнута в уголок. «Я могу вам помочь?» Она казалась воплощением доброты, и это тут же вызвало у Ливаны желание защищаться. «Да, я...» Ливана замолчала, не зная, что сказать. Что заставило ее прийти в этот магазин? Увидеть эту прекрасную женщину, ее огромный живот и великолепные творения, которые она создавала искусными пальцами. Ливана сглотнула, чувствуя, как подступает горечь. Вспомнила, что она тоже красива, пока действуют чары. Вспомнила, что она принцесса. «Мне нужно что-нибудь к завтрашнему дню», – наконец произнесла она. «На коронацию». Солсти скивнула. «Конечно. Боюсь, мне придется поторопиться, чтобы создать что-то новое, а я стараюсь избегать этого». Но вероятно, мы сможем подобрать что-нибудь в этом зале и изменить согласно вашим пожеланиям. В сущности, отложила пальцы и стала расхаживать по залу, прижав руку к животу. Вы ищете платье, какой-нибудь аксессуар? Помолчав, Ливана спросила. У вас есть перчатки? У неё уже было много пар, но перчатки не нужно было перешивать по размеру. Ей нравилось их носить. Меньше приходилось скрывать с помощью чар О да, у нас огромный выбор. Держась за край деревянного бокомода, Солстис наклонилась и выдвинула один из нижних ящиков. В нём лежали женские перчатки, аккуратно сложенные и обёрнутые в шёлоковую бумагу. Вы собираетесь воспользоваться чарами, спросила она. Ливана наприглась. Что вы имеете в виду? Солстис с удивлением посмотрела на неё. Ливана сделала резкий вдох и вдруг поняла, что у неё вспотели руки. Неожиданно она разозлилась. Разозлилась, потому что эта женщина была так хороша и без всяких усилий, потому что ночью она заснёт рядом с мужем, который безумно любит её, потому что скоро она будет держать в руках сморщенного бахвальчивого младенца, и этот ребёнок никогда не задумается о том, любят ли его, любят ли его родители друг друга. Ливане ничто не доставалось без труда. Должна быть Солстис заметила тёмную искру вспыхнувшую в глазах Ливаны. Она выпрямилась с тревоженным видом. Теперь она дышала тяжелее, словно незначительные усилия, потребовавшиеся, чтобы открыть ящик, утомили её. Над верхней губой выступила капля пота. Она действительно была хрупким созданием, но мягкая улыбка по-прежнему не сходила с её губ. Я лишь хотела сказать, что если вы собираетесь использовать чары, Мы могли бы подобрать цвет перчаток под выбранный вами тон кожи или, возможно, вы уже решили, какое платье наденете. Пытаясь унять бушевавшую в груди зависть, Ливана посмотрела на свои руки, длинные, тонкие пальцы и безупречную кожу, которая не принадлежала ей. Obliznov guby, она снова встретилась взглядом с Solstice. Что бы вы выбрали для себя? Сости스 повернула голову, напомнив филиванию маленькую птицу из королевского зверинца, услышавшую незнакомый звук, грозивший опасностью, и снова склонилась над ящиком с перчатками. "Что ж, неуверенно начала швея. Мне всегда нравились оттенки драгоценных камней". Она развернула несколько слоёв бумаги и достала пару шёлковых перчаток глубокого сапфирового цвета. Перчатки не были покрыты вышивкой, но их украшали тонкие золотые цепочки с крошечной застежкой. Перчатки доходили почти до плеч. Солстис поднесла перчатки к запястью Ливаны, показав контраст с ее темной кожей. «Что скажете?» Сжав губы, Ливана дотронулась до одной из застежек. «Зачем они нужны?» – поинтересовалась она. «Это новая модель, над которой я работаю в последнее время. Это набор». Они идут вместе с колье. Солнцес подвела Левану к прилавку с украшениями, на котором лежали цепочки, бусины и застёжки, и указала на золотое колье. Сначала Леване показалось, будто оно сделано из металла, но взяв его в руки, она поняла: это плотные золотые нити, изящно сплетённые и эластичные. Две застёжки крепились к противоположным краям украшения. Маленькие филигранные цепочки соединяют колье с перчатками. Видите? Да, Ливана видела. Эти два предмета, всегда популярные при королевском дворе, были прекрасными и необычными, а не безвкусными, как многие из модных вещиц. Она провела пальцами по сплетённым нитям, представила колье на своей шее. Как величественно оно будет выглядеть. Как украшение подчеркнёт её шею и ключицы, а шёлк насыщенного синего цвета оттенит медовую кожу и густые каштановые волосы. Лишь тогда Ливана поняла, что в своих фантазиях она выглядит как Solstice Hale. Она отложила колье и Solstice жестом пригласила её к комоду. Хотите посмотреть другие перчатки? Нет, ответила Ливана. Я возьму эти, и колье тоже. Очень дёсно вы Хотите забрать покупки сейчас или мне сделать их именными? Именными? Солтиски внула. Это особая услуга. Мне нравится думать, что благодаря ей мой магазин выделяется среди других швейных мастерских Артемизии. Если вы хотите, чтобы я вышила что-то особое на перчатках, я могу сделать это к утру завтрашнего дня. Некоторые клиентки просят вышить свой любимый цветок или инициалы. Ливана перевела взгляд на гобелен с изображением земли, висевший на стене. Это ваша работа? "Да, моя", рассмеялась Солстис. Её смех был неожиданно лёгким, почти детским. Хотя это заняло у меня больше, чем один вечер. Вам нравится? Ливана нахмурилась. Ей очень нравился гобелен, но признаваться в этом она не хотела. "Можете расшить перчатки для меня", сказала она. «Хочу что-нибудь затейливое, как на этом гобеленье. Возможно, что-нибудь с буквой «Л», но не слишком очевидное». «Буква «Л»? Как луна?» Солсти снова приветливо улыбнулась. «С удовольствием. Доставить перчатки к утру?» «Да». Ливана замолчала, распрямляя плечи. «Доставьте во дворец, принцессе Ливане. Я сообщу стражникам, что жду посылку. Они проследят, чтобы вы получили деньги». Улыбка Солсти исчезла, в глазах девушки появились удивление и паника. Ливана хорошо знала этот взгляд, когда люди осознавали, что находятся в присутствии королевской особы и пытались вспомнить, не сделали ли они чего-нибудь, что заслуживает наказания. Взяв себя в руки, Солсти присела в неуклюжем реверансе, схватившись за прилавок. Простите, что не узнала вас, Ваше Высочество. Для меня огромная честь работать для вас. Согреваемая сознанием своей власти над ничтожной девчонкой и её ничтожным магазином, а также мыслью, что служить ей принцессе, действительно большая честь, Левина почувствовала соблазн продемонстрировать своё могущество. Она представила, как потребует, чтобы Солсти с передней опустилась на колени, зная, что в её положении это не просто, как поставит под угрозу её репутацию с недовольством отослав новые перчатки обратно. как прикажет Солстис отдать ей чудесный гобелен с землей в качестве королевского налога или в знак благодарности, зная, как тяжело ей расставаться с тем, что так для нее важно. Но Ливана похоронила свои фантазии, прежде чем язык успел предать ее. Солстис обязательно обо всем расскажет мужу, и Эврит Хейл больше никогда не назовет Ливану ее самым очаровательным высочеством. Ливана с трудом сглотнула и улыбнулась впервые с того момента, как вошла в магазин. Возможно, она пришла именно за этим, чтобы Солстис рассказала о неожиданном визите принцессы и о том, что Ливана наденет одно из её творений на коронацию. Сердце Ливана оттаяло, когда она подумала, что я врит узнаете её щедрости. Ей хотелось, чтобы он подумал о ней хотя бы на мгновение. Ей хотелось, чтобы он восхищался ею. Поэтому Ливана солгала. «Носить такое произведение искусства – честь для меня», – сказала она. «Теперь я понимаю, почему сэр Хейл так вас хвалил». Солстис расцвела всей радостью женщины, которую любят, и Ливана поспешила уйти, пока желчь не обожгла ей горло.